У кучера Степана, мрачного пожилого человека в черной безрукавке поверх малиновой рубахи, была окрашенная борода клином и коричневая шея в тонких трещинках. В пути было неловко, сидя с ним рядом, молчать, поэтому он пристально смотрел на постромки, надышло, придумывая любознательный вопрос или дельное замечание. Изредка у той или другой лошади приподнимался напряженный корень хвоста. Под ним надувалась темная луковица, выдавливая круглый золотой ком, второй, третий, и затем складки темной кожи вновь стягивались а подал вороной хвост. В коляске сидела, заложив нога на ногу, Путина сестра, смуглая молодая дама. Ей было всего 19 лет, но она уже успела развестись в светлом платье в высоких белых сапожках на шнурках с блестящими черными носками и в широкополой шляпе, бросавшей кружевную тень на лицо. У нее с утра настроение было дурное, и когда Путя в третий раз обернулся к ней, она в него нацелилась концом цветного зонтика и сказала, «Пожалуйста, не вертись». Сначала ехали лесом. Скользящие по синеве великолепные облака только прибавляли блеска и живости летнему дню. Ежели снизу смотреть на вершины берез, они напоминали пропитанный светом прозрачный виноград. По бокам дороги кусты дикой малины обращались к жаркому ветру бледным исподом листьев. Глубина леса была испещена солнцем и тенью. Не разберешь, что ствол, что просвет. Там и сям райским изумрудом вдруг вспыхивал мох. Почти касаясь колес, пробегали лохматые папоротники. На встречу появился большой воз сена, зеленоватая гора в дрожащих тенях. Степан попридержал лошадей, гора накренилась на одну сторону, коляска в другую, едва разминулись на узкой лесной дороге и повеяло острым полевым духом. Послышался натруженный скрип тележных колес, мелькнули в глазах вялые скобиозы и ромашки среди сена. Но вот Степан причмокнул, тряхнул вожжами,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 Тесные белые штанишки резали в паху, желтые башмачки сильно жали, неприятно перебирало в животе. День предстоял гнетущий, отвратительный, но неизбежный. Уже ехали селом, и откуда-то из-за изб и заборов отзывалось деревянное эхо на согласный копытный плеск. Мальчишки играли в городки на заросшей травой обочине, со звоном взлетали рюхи. Мелькнули серебряные шары и ястребиное чучело в саду местного лавочника. Собака, молча, копя лай, выбежала из-за перемахнула через канал и только тогда залилась лаем, когда догнала коляску. Протрусил верхом на гнедой мохнатой деревенской лошадки, широко расставив локти и весь трясясь, мужик в рубахе, раздутый ветром и порванной на плече.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 Сейчас, вот сейчас, из-за парка выглянет зеленая крыша усадьбы Козловых. Путя знал по опыту, как все будет неловко и противно, и с охотой отдал бы свой новый велосипед «Свифт» и, что еще в придачу, стальной лук, скажем, и «Пугач», и весь запас пробок, начиненных порохом, чтобы сейчас быть за десять верст отсюда, у себя на мызе, и там проводить летний день как всегда в одиноких чудесных играх. Из парка пахнуло грибной сыростью, еловой темнотой, а затем показался угол дома и кирпичный песочек перед каменным подъездом. «Дети в саду», — сказала Анна Федоровна Козлова, когда Путя с сестрой, пройдя через прохладные комнаты, где пахло гвоздиками, вышел на веранду. Там сидело человек десять взрослых. Путя перед каждым расшаркивался, стараясь не чмокнуть по ошибке руку мужчине, как это однажды случилось. Сестра держала ладонь у него на темени, чего никогда не делала дома. Затем она села в плетеное кресло и необычайно повеселела. Все заговорили разом. Анна Федоровна взяла путью за кисть, повела его вниз по ступеням между лавровых и аляндровых кустов в зеленых катках и таинственно указала пальцем в сад.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 миловидная девочка с прозрачной кожей, синевой под глазами и черной косой, схваченной над тонкой шеей белым бантом. Кроме них были три гимназиста и тринадцатилетний, крепкий, ладный, загорелый Вася Тучков. Играми руководил студент Яков Семенович, воспитатель Володи и Кости, пухлявый, грудастый молодой человек, в белой косоворотке, с бритой головой и спинсне без ободков на точенном носу, вовсе не шедшем к яйцевидной полноте его лица. Когда Путин наконец подошел, Яков Семенович и дети метали копье в большую мишень из разноцветной соломы, прибитую к еловому стволу. Последний раз Путя был у Козловых в Петербурге на Пасхе, и тогда показывали туманные картины яков семенович читал вслух мцири а другой студент орудовал волшебным фонарем на мокрой простыне в световом кругу появлялась судорожно набежав и остановившись цветная картина например мцири и прыгающий на него барс яков семенович прервав на минуту чтение, указывал палочкой на мцири и затем на барса при этом палочка окрашивалась в цвета картины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 а Путин мучительно краснел за студента и вообще старался делать вид, что он страшно интересуется. Тогда же он познакомился с Танечкой Корф и с тех пор часто думал о ней, представляя себе, как спасает ее от разбойников, как пособляет ему и преданно любуется его смелостью Вася, у которого, по слухам, был дома настоящий револьвер с перламутровой рукояткой. Сейчас, расставив загорелые ноги, Небрежно опустив левую руку на свой холщовый пояс с цепочкой и кожаным кошельком, Вася метил легким копьем в мишень. Вот раскачнулся, вот попал в самую середину, и Яков Семенович громко сказал «Браво!». Путь осторожно вытащил копье, тихо отошел, тихо прицелился и попал тоже в середку. Этого, впрочем, никто не заметил, так как игра кончилась, и все были заняты другим. Приволокли и поставили посреди аллеи нечто вроде низенького поставца с круглыми дырками поверху и толстой металлической лягушкой, широко разинувшей рот. Следовало попасть свинцовым пятаком либо в одну из дырок, либо лягушки в рот. Пятак проваливался в отделение с цифрами, лягушкин рот оценивался в 500 очков. Бросали по очереди, каждый по несколько раз.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 Вася Тучков нашел маленькую гусеницу с разноцветными пучками волосков вдоль спины, вроде как у зубной щетки, и спокойно проглотил ее к общему восхищению. В парке постукивал дятел, над травой жужжали тяжелые шмели и вползали в бледные склоняющиеся венчики боярских колокольчиков. С аллея доносился стук бросков, язычный картавый голос Якова Семеновича советовавшей кому-то лучше целиться. Рядом с Путей нагнулась Таня, и с необыкновенно внимательным выражением на бледном лице, полуоткрыв фиолетовые блестящие губы, ошаривала кустик. Путин, набравший в ладонь ягод, молча предложил ей всю горсть. Она милостиво ее приняла, и Путя начал набирать для нее еще порцию. Но тут настала ее очередь бросать пятак, и она побежала к аллее, высоко поднимая тонкие ноги в белых чулках. Игра в лягушку начинала всем надоедать. Одни пропустили свой черед, другие швыряли кое-как, а Вася Тучков запустил в лягушку камнем, и все рассмеялись, кроме Якова Семеновича и Пути. Володя, именинник, стал требовать, чтобы сыграли в палочку стукалочку. Мальчики Корф присоединились к этому. Таня запрыгала на одной ноге, хлопая в ладоши. — Нельзя, ребята, нельзя, — сказал Яков Семенович. — Через каких-нибудь полчаса мы поедем с вами на пикник, а если вы будете разгоряченные, то не исключена простуда. — Ну, пожалуйста, пожалуйста, — затянули все. — Пожалуйста, — тихо повторил за другими пути, решив, что устроится так, чтобы спрятаться вместе с Васей или Таней. — Придется общую просьбу исполнить, — сказал Яков Семенович, любивший округлять свою речь. «Ну только где же необходимое орудие?» Володя бросился по направлению куртин. Путя подошел к зеленой скамье качалки, на которой стояли Таня, Леля и Вася. Последний скакал и притоптывал так, что доска кряхтя дрыгала, и девочки вскрикивали и балансировали руками. «Падаю, падаю!» — воскликнула Таня и вместе с лёлей спрыгнула на траву. «Хотите еще черники?» — предложил Путя. Она покачала головой потом покосилась на Лёлю и обратившись к Пути, сказала мы с Лёлей решили больше с вами не разговаривать почему пробормотал путя густо покраснев потому что вы ломака ответила она и отвернувшись вскочила на скамейку Пути притворился что поглощен разглядыванием курчавой черной кротовенки с краю аллеи между тем запыхавшийся володя принес палочку зеленую, острую, из тех, коими подкрепляют на клумбах пионы и георгины. Стали решать, кому быть стучальщиком. Раз, два, три. Смешным повествовательным тоном начал Яков Семенович, тыча при каждом слове пальцем. Четыре, пять. Вышел зайчик. Погулять. Вдруг охотник. Яков Семенович остановился и сильно чихнул. Выбегает. Продолжал он, поправив пенсне. Прямо в зайчика стреляет. Пив, пав, ой, ой, ой, у, ми, ра, ед. Слоги веско замедлялись. Зай, чик, мой, мой, пал на пути. Но тут все остальные еще теснее обступили Якова Семеновича, умоляя, чтобы искал он. Раздавались возгласы. — Пожалуйста, это будет гораздо интереснее. — Так и быть, я согласен, — ответил он, даже не взглянув на путь. В том месте, где аллея выходила на садовую площадку, стояла беленая, местами облупившаяся скамейка с решетчатой, тоже беленой, тоже облупившейся спинкой. На эту скамейку сел, держа в руках палочку Яков Семенович, сгорбил жирную спину, плотно зажмурился и стал вслух считать до ста, давая этим время спрятаться. Вася и Таня, словно сговорившись, побежали в глубину парка, один из гимназистов стал за липу в трех шагах от скамейки, а Путя, с тоской посмотрев на пестрые тени парка, отвернулся и направился в другую сторону, к дому решив засесть на веранде, не на той, конечно, где взрослые пили чай и где пел по итальянский граммофон со сверкающим рупором, а на другой, наискосок аталии. Веранда, к счастью, оказалась пуста. Под цветными стеклами, бросавшими на них цветные отражения, тянулись мягкие лавки, обитые сизым сукном в махровых розах. Была там еще венская качалка, чисто вылезанная миска на полу, и круглый стол, покрытый клетчатой клеенкой. На столе ничего не было, кроме чьих-то одиноко лежавших стариковских очков. Путя подполз к многоцветному окну и замер у белого подоконника. Был виден поодаль на розовой скамейке розовый Яков Семенович неподвижно сгорбленный под мелкой рубиново-черной листвой. План пути был прост. Как только Яков Семенович досчитает до ста, Стукнет палочкой, положит ее на скамейку и отойдет по направлению к парковым кустам, где были наиболее правдоподобные места для засады, ринуться с верандой к скамейке, к палочке. Прошло полминуты. Голубой Яков Семенович сидел, согнувшись под черно-синими листьями и топал носком по серебристому песку в такт счету. Как весело было бы так ждать и поглядывать сквозь разные стекла, Если бы Таня... За что? Что я такого сделал? Меньше всего было простых белых стекол. Вот просеменила по песку трясогузка. В углах ромбовидных оконных рам были паутинки. На подоконнике лежала дохлая муха. Ярко-желтый Яков Семенович встал с золотой скамейки и застучал по ней палочкой. В то же мгновение дверь на веранду открылась, и из полутьмы комнаты появилась сперва толстая рыжая такса, а затем седая стриженная старушка в черном платье с тугим пояском, с большой брошкой в виде листника на груди и с цепочкой от часов вокруг шеи. Часы же были засунуты за поясок. Собака очень лениво бочком спустилась по ступенькам в сад, А старушка, подойдя к столу, сердито схватила очки, за которыми и пришла. Вдруг она заметила с полшего на пол. — Приятки! Приятки! — произнесла она с тем шутовским выговором, с каким изъясняются по-русски старые француженки, прожившие у нас лет сорок. — Тут не ест карошь! — продолжала она ласково глядя на смущенное, умоляющее Путина лицо. «Сейчас покажу хорош мест Изумрудный Яков Семенович стоял под на бледно-зеленом песке и смотрел сразу по всем направлениям. Путя, боясь скрипучего и суетливого голоска старушки, а еще пуще боясь ее обидеть отказом, поспешно за ней последовал, но чувствовал при этом, что получается страшная чепуха. Она шла, цепко держа его за руку, через прохладные комнаты, мимо белого рояля, гвоздик и гортензий, голубого ломберного стола, трехколесного велосипедика, деревянной болванки селезня, лосьих рогов, шкафов с книгами, все это бестолково выскакивало из разных углов, и Путя с ужасом соображал, что старушка уводит его далеко, на другую сторону дома. А как объяснить ей, не огорчив ее, что игра, в которую он играет, скорее засада, чем прятки, что нужно ловить мгновение, когда Яков Семенович достаточно далеко отойдет от палочки, дабы успеть добежать до нее и постучать. Она провела его через пять-шесть комнат, потом через коридор, потом вверх по лестнице, потом через светлую горницу, где на сундуке у окна сидела румяная женщина и вязала на спицах. Женщина подняла глаза, улыбнулась и, опустив опять ресницы, продолжала вязать. Старушка ввела его в следующую комнату. Там стоял обитый кожей диван и пустая птичья клетка. Между огромным красно-бурым бельевым шкапом И изразцовой печкой была как бы темная ниша. Вот, сказала старушка и, легким нажимом, вправив его туда, удалилась в соседнюю комнату, где продолжала разговор никакого отношения к пути не имевшей. И слушательница, та, что вязала, изредка восклицала с удивлением. Скажите, пожалуйста. Путя стоял в своем закуте. Сначала на коленках, словно он в самом деле таился, но потом выпрямился, и смотрел оттуда на стену в равнодушно лазурных завитках, на окно, за которым мерцала верхушка тополя. Равномерно и хрипло стучали часы, и это почему-то напоминало всякие скучные и грустные вещи. Прошло очень много времени. Вдруг разговор по соседству стал медленно уплывать и замер в отдалении тишина. Путя вылез. Спустившись по лестнице, он на цыпочках пробежал через комнаты. Шкапы, рога, велосипед, голубой стол, рояль. И вот в глубине ударила полоса цветного солнца, открытая дверь на веранду. Путя, крадучись, пробрался к стеклам и выбрал белое. На скамейке лежала зеленая палочка. Якова Семеновича не было видно — Он, вероятно, отошел за те елки. Путя, улыбаясь и волнуясь, спрыгнул в сад и опрометью бросился к скамейке. Он еще бежал, когда заметил какую-то странную кругом неотзывчивость. Все же, не уменьшая скорости, он достиг скамейки и трижды стукнул палочкой. Пустую. Никого кругом не было. Трепетали солнечные пятна. По ручке скамейки ползла божья коровка, неряшливо выпустив из-под своего маленького крапчатого купола прозрачные кончики кое-как сложенных крыл. Путя подождал несколько минут, озираясь из-под лобья, и вдруг понял, что его забыли. Игра давно кончилась, а никто не спохватился, что есть еще кое-кто не найденный, таящийся. Забыли и уехали на пикник. Пикник же был единственным более или менее приятным обещанием этого дня. Приятно было, что взрослые не поедут, приятно было думать о печеном на костре картофеле, в отружках с черникой, холодном чае в бутылках. Пикник отняли, но с этим лишением можно было примириться. Главное состояло в другом. Путя переглотнул и неуверенно направился к дому, помахивая зеленой палочкой и стараясь сдержать слезы. На веранде играли в карты. Донесся смех сестры. Неприятный смех. Он обошел дом с другой стороны, смутно думая, что там где-то должен быть пруд, и можно оставить на берегу платок с меткой и свисток на белом шнурке, а самому незаметно отправиться домой. Вдруг завернув за угол дома к водокачке, он услышал знакомый шум голосов. Все тут были — Яков Семенович, Вася, Таня, все остальные. Они окружали мужика, который принес показать только что пойманного Савенка. Савенок, толстенький, рябой, с прищуренными глазами, вертел головой, вернее, не головой, а своим очкастым личиком, ибо нельзя было разобрать, где начинается голова и где кончается тело. Путя приблизился. Вася Тучков оглянулся и, обратившись к Тане, сказал сказался смешком. — А вот идет ломака.